Глава одиннадцатая. Отступление. Они были всё ещё там, скрываясь в зарослях, откуда время от времени вылетали стрелы. Люди Дава, а может и дикари Братхита, прятались на берегах озера, в камышах и ивах. И повсюду в холмах рассеялись жители Корвелла. Крестьяне, умеющие обращаться с луком и копьём, и знакомые с мечом. Даже старики и дети, готовые ко всему в случае необходимости и лучники явились стройными колоннами, они как-нибудь. И немало дочерей, искусных в стрельбе, были готовы к вражескому наступлению на границу. «Ступайте на юг», — сказал Киран людям с хутора аларда которые прибыли первыми и подстрелили немало противников на берегах Лиеслина. «Вместе с соседями разойдитесь вверх и вниз по течению Банберна и следите, не зашевелится ли Анбек». И сыновья аларда отправились в путь, и Киран и без сожаления проводил их. «Анбек распустит слухи», — мрачно промолвил Киран, «и король узнает, что я заварил войну, взбудоражив всю страну. И стоит напасть Анбегу, скажут, что это я пошёл на них». «Возвращайся в Корвелл», — заметил Барк. «В твоём присутствии здесь нет нужды. Меньше будет разговоров, если ты вернёшься домой, а всё, что происходит здесь...» так в этом я повинен». Кира ничего не ответил на это. Он устал от просьб Барка и, отойдя в сторону, укрылся за холмом. На нём теперь были кое-какие доспехи, сделанные для него крестьянами, переплетённые кожи. И об этом тоже ходили толки. А как же могло быть иначе? Их господин был связан с волшебством и не мог носить мечи железа Он держал эльфийский камень у сердца, и вздрагивал отстрел давы железными наконечниками. Киран ловил их взгляды, когда обходил ряды, и чувствовал молчание, с которым они его встречали, словно видели нечто жуткое, а не усталого седого человека в разноцветных лоскутах кожи. Днём он останавливался и шутил с ними, как часто это делал у изгороди, объезжая свои владения. Но в его отсутствии о нём шептались, он это знал. Теперь он молча шёл вдоль гребня, лишь время от времени приветствуя знакомых ему людей. Канны из замковой стражи или Грега с хутора Грега. Но слухи продолжали расползаться. «Благодаря болтовне Люда Карвелла, — думал он, — они рассказывают сказки своим братьям на хуторах, и теперь это не остановишь». Киран устал от всего этого, устал сверх меры, и чувствовал, как плечи его сгибаются от одиночества. Даже Барк не понимал его. Барк, который всё реже и реже заговаривал о Доннеле и строил всё более дикие догадки, бросаясь всякий раз заслонять своего господина, когда ему казалось, что что-то может угрожать тому. Гнев разгорался в Барке. Он во всём винил камень, тёмную вещицу, скрутившую и омрачившую в долгую дружбу. Винил и злился, и ярость разгоралась, как не до конца затушенный огонь. «Напрасно ты послал его, господин. Он пошёл в замок, из которого ты родом, и ты был слеп». Но Барк не произносил этого вслух никогда. Он двигался к посту, занятому им накануне вечером, к каменистому гребню, с которого были видны холмы и озеро. Здесь они стояли, когда к ним подошли воины из Корвелла, подошли в разгар сражения и научили нападавших уму-разуму. Это был славный момент в их стоянии здесь, хотя он не принёс добра Баде, которая не вернётся домой к своей жене, как и другие, потерявшие тут жизнь. Небо угрожающе нависло. С утра что-то недоброе витало в воздухе, а теперь тьма, объявшая северо-запад, стала чернее и страшнее. Лишь молнии прорезали её хотя смертному глазу она оказалась всего лишь тучей, разыгравшейся непогодой. «Укройте хворост!» Донеслась до него командовая начальников. «К ночи тучи дойдёт до нас!» Заката так никто и не увидел. Запад был объят слишком плотным мглой, чтобы через неё могли пробиться лучи солнца. Гладь Лиеслина стала свинцовой и ещё менее спокойной, чем прежде. Источник миражей и жути оправленный в тенистой камыши. Зло провозглашало озеро всем своим видом. Эльфийские пейзажи были светлыми, в серебре и зелени деревьев. Здесь же этого не было и следа. Озеро было отравлено, и холмы вздымались рядом с ним, как железные стены, и деревья лежали поверженными и сожжёнными. «Мне это не нравится», — сказал Барк накануне, когда они ожидали атаки. Это место давит на меня, как ни одно другое, где мне доводилось бывать. И это барг которому несвойственно было шарахаться от теней. И войско, прибывшее из замка, ходило затравленным видом, то и дело посматривая на озеро, на запад. И это ничем не отличалось от того, как вели себя до них крестьяне. «Господин», — промолвил Барк у него за спиной. Киран всё время слышал сзади его поступь, зная, что Барк следует за ним, как неотступная тень. И, подойдя, Барк опустился на соседний камень. Его страж, его телохранитель и неотвязный спутник. «Нынче стало ещё хуже», — наконец произнёс Киран, не видите теперь разницы на Западе между днём и ночью. «Я бы хотел, чтобы тебя здесь не было», — сказал снова Барк. Кирану нечего было ответить на это, И Барк погрузился в долгое молчание. «Я ощущаю бурю», — затем заметил он. «Другие тоже. Я уверен в этом». «Разве тони не дар — видеть такие вещи?» — пробормотал Киран. Он думал о Доннале, как и Барк, о чём было нетрудно догадаться. О верном мальчике, отправившемся в путь вопреки предчувствиям. Потом ему почудился грохот копыт во тьме, и камень начал сжечь ему грудь. Барк поднялся и хотел что-то сказать. «Помолчи», — попросил его Киран. «О, друг мой, отойди от меня подальше». «Звук доносится из ущелья», — подумалось ему. Мир был распятый скомкан, как железо на наковальне. Киран увидел во мгле огни искривленные стволы деревьев, и страшный мрак, свернувшийся над озером, зашевелился с просонок. Грохот копыт становился всё громче, послышался лай псов, и вой ветра смешался с голосами. "Госпожа смерть", прошептал он, стараясь различить человека, стоявшего рядом с ним. "Барк, барк, беги, спасайся". Воздух всколыхнулся от железа, от вырвавшегося из ножен клинка, отравившего ветер. "Никогда", откликнулся смутно различимый силуэт барка. "Что это, господин?" «Ты слышишь, гончих Лай затопил небо и землю, а кусты и трава зашептались вокруг них, как хор неявных голосов. Скользили тучи, и между ними мелькали темные тени. Когда-то порванная рука Кирана похолодела и налилась болью, как и камень на его груди. Ветер приносил обрывки детских криков, вой раненых животных, предсмертные вопли и звон битвы. Вдали на фоне ночи появились два силуэта, постепенно превратившиеся во всадников. Один скакал к северу, другой — прямо к ним. Второй был чуть меньше не столь ужасный, да это же всего лишь пони, несущийся меж молниями и ветром. Его лохматая шерсть и грива вспыхивают, словно болотные огоньки, освещая светловолосую склонённую голову седока. «Доналл!» — пробормотал Керен и повторил громче. «Донал, и Ижав камень, он бросился ему навстречу, ибо гончие госпожи смерти окружили пони, нахлынув волной черноты. Маленький скакун вскинул голову и заржал, и круговерть тенее принесённых ветром скрыла их с Доналом из вида. «Мой господин!» Бросился за ним Барк, и ветер уже хлестал дождём. Мир потемнел, и тучи закрыли всё зеленоватой мглой, прорезаемые лишь молниями, да раскаты грома сотрясали землю. «Господин, остановись! Там люди Дава!» Кирон стряхнул со своего плеча руку Барка и побежал дальше, утирая дождь с лица, всматриваясь в заросли, пока не увидел лежащее тело. Светлые волосы потемнели от дождя и сумерек, а вымокшая насквозь одежда больше подходила для какого-нибудь зала, но она была изорвана и вымазана кровью, которую смывала дождевая вода. «Донал!» — скричал Киран, опускаясь на колени. «О, Донал!» Барк тоже опустился на колени и перевернул Донала, подставив его бледное лицо под хлещущие струи дождя. И грудь его приподнялась от дыхания, и шевельнулась одна рука, словно он пытался заслониться от слепящих всполохов. «Донал!» — промолвил Барк, перебарывая ливень и небо снова прорезала молния. Бледное тело возникло в прорехах одежды, и Барк приложил руку к боку Доннелла, где виднелись свежие раны. «Такое не залечите за месяц! У боги, кто мог это сделать?» «Ши», — пробормотал Керен, вздрагивая под дождём. «Он был ши». Он поднял помертвевшее лицо донала и обратился с мольбой к камню. «Доннелл! Доннелл! Доннелл!» Слышь меня. И глаза Донала открылись. Он замигал от дождевых капель. Господин, пробормотал он и взгляд его болезненно блуждал. Брат, я упал. Собаки! много псов. Тише, молчи, ты упал с пони. И псов уже здесь нет. Господин, попросил Барк. Позволим отнесём его в наш лагерь. Они мертвы, пробормотал Донал все остальные. Но Киран не стал слушать и, подхватив вместе с Барком его подокоченевшие руки, понёс его за сторожевые линии. Доналл Прихрамовая старался сам идти и не умолкая твердил о предательстве, о тьме, о тени, об убийстве и господине Дона. Но об этом Киран и сам уже догадывался, давно уже, что все его надежды рухнули, и он послал добрых людей на верную смерть. «Хоть ты вернулся», — сказал он донолу когда они с Барком уложили того, меж межтёплых одеял в каком-никаком укрытии. «Теперь ты должен отдыхать». Но в свете молний Киран видел его раны, ужасные следы коварства. «Уезжай домой», — жал Барк руку Кирана, заставляя его выслушать себя. «Ты сказал, что лишь дождёшься их возвращения. Ты всех дождался, больше никого не будет». «Что тебе здесь делать? На что ещё надеяться?» «Ни на что. Здесь не на что». «Я отправлюсь к Эрвелл». Киран смотрел во тьму и дождь плясал на его спине. «Я уведу с собой все силы, кроме тех, что будут сдерживать брат Хит. И да, нам следует не столько сражаться, сколько наблюдать. Мой брат ответил мне, и его ответ мне ясен». У него перехватило дыхание, но Киран вздохнул, и воздух обжёг ему грудь, как пылавший камень, и глаза его горели, невзирая на дождь. «Я уеду домой!» Барк помолчал и оставил его. Киран вздрагивал при каждом ударе грома. В выбоинах, протоптанных лошадьми, отражались молнии, ибо дождь их наполнил водой, стараясь тереть щербины, оставленные людьми. «Арафель, мудро ли я поступил?» «Боюсь, что нет». «О, боги! Ответь мне, Арафель!» Доналд то и дело засыпал, прижимаясь к гриве пони, которого подыскали специально для него. Старую фермерскую лошадку с ровным и мерным шагом. Временами ему снилось, что он скачет по ветрам и туманам, совершая волшебный полёт. Но когда он просыпался, то видел обычного пони с налипшей на копыта грязью, и уже не знал, не приснилось ли ему и то, другое, и было ли наяву весь тот ужас, что приключился с ним. Но снова и снова он видел рядом с собой Кирана и принимался бессвязно вспоминать о Кордоне, Донкаде, о Боке и других, чувствуя, что все перепуталось, и пытаясь рассказать все по порядку. «Это Донкад сделал с тобой?» — спрашивал Киран. И в голосе его звучал с трудом сдерживаемый гнев. И, наконец, «Доннелл, дай мне руку! Дай руку!» Доннелл протянул свою руку, одолев пространство, разделяющее их. И силы полились в него от этого прикосновения, и боль затихла. Они ехали вдвоём, он и его господин. И всё вокруг было в сером тумане. Потом он сидел где-то, Казалось, на траве, и господин его сидел чуть выше, взирая на него, но облик его стал иным. Морщины на лбу разгладились, и ореол волос сиял, как солнце в этом гле. Глаза же принуждали к правде, когда он спрашивал его о том о сём, и Донал отвечал ему, как должно. «Он как король», — с удивлением подумал Донал. «И если бы королём в стране был он, а не лао Ни одно из этих несчастий не случилось бы. Он вспомнил остальное. Ши и тьму, и рассказал об этом. «Останься здесь», — сказал ему господин и, встав с места, направился в туман. Казалось, он что-то ищет, но туман был повсюду, скрывая всё из виду. «Господин!» — воскликнул Доналд, тоже вскакивая из страха, что его оставят одного. Он попытался идти следом, но силы оставили его, и мелкие кривые твари вынырнули из мглы, стараясь утащить его с собой. Но тут он вновь ощутил щекой жесткую шурстку пони, и раны его тупо ныли, а когда он попытался выпрямиться, то увидел, что господин его едет рядом с ним. «Ты упадешь», — тихо промолвил Киран. «Не пытайся сесть». Но Донал не послушался, и некоторое время ехал сидя, держась обеими руками за холку пони и Барк подъехал к нему с другой стороны. «Он вернулся к нам», — промолвил Барк. «Да», — откликнулся Киран. «Донал, не утомляйся, мы едем к дому, и мы глубоко в своих владениях. Отдыхай». Вокруг скакали войны. Войско куда как больше чем провожало его в путь, но не стал задумываться над этим. Он ощупал свои раны и нашёл на их месте затянувшиеся шрамы и раздробленные кости срослись, хоть и болели. Кровь остановилась ещё тогда, когда Ши заключила его в объятие и Донал вернулся живой и невредимой. Он многое узнал, усталость и жестокость. Он покидал этот мир и вернулся из Элда обратно, настолько пропитанный им, что принёс его отголоски с собой на дневной свет и теперь сам пугался их при пробуждении. Стоило ему закрыть глаза, и он вспоминал, как падал, разбиваясь о скалы и сучи. этот долгий-долгий полет и боль приземления. Не телесную боль, а разрывающая на части скольжение между явью и сном. Арафель. Кто-то назвал ее имя. Он вспомнил кровоточащий свет и силу, горевшей как свеча в урагане, которой суждено было погаснуть. Арафель Граги и всадник. Ветер холодил, лицо донуло там, где на щеках остались следы слёз. Кто-то похлопал его по колену и закутал плащом, прикоснувшись к его плечу. И лицо возникло перед его глазами. Волосы и борода, как полыхающее пламя. «Барк, со мною всё в порядке!» «Да, брат мой, но позволь, я тебя подсажу. Старушка-звёздочка снесёт двоих». «Бог мёртв!» — сказал Донал. «И Кайт, и доли и Бром все мертвы!» «Надеюсь, что они мертвы, ибо в том замке зло!» И снова ужас нахлынул на него. Он отогнал воспоминания, стараясь успокоиться, и неотрывно глядя на уши пони и на всадников, скакавших перед ним. «Я позволил им разлучить нас! Зачем я это сделал?» Не вспоминая об этом», — ответил Киран, ехавший рядом с другой стороны. «Бог и сам был хитрым старым волком. Какая ты дули А Бром и вовсе охранял границы. Не мучайся из-за них. Они были не дети, чтоб ты должен был заботиться о них. И остаться жить после сражения, в котором пали твои друзья, не без чести. Хотя, конечно, да помогут нам боги, Лучше бы такого вовсе не случалось. Они и сами пережили не одно сражение, и многих друзей оставили на поле битвы при Дунна Хэйвине, Карлеле, Эшборне и Карвеле. Чума на тех, кто бросил своих друзей. «О да, но, друг мой, это жизнь и смерть». И с этими словами на лице Кирана отразилась такая мука, что горе Доналла показалось мелким и ничтожным. Они ехали втроём бок о бок. Он, Барк и Киран. И временами мгла вновь застилала ему взор. И чужие руки поддерживали его тогда, укладывая на шею пони. И где бы он ни витал, он знал, что едет к дому. Финелла замедлила шаг, войдя под сень серебряных деревьев. играги соскользнул с её спины, оставив Арафель и семенил перед кобылицей. Здесь был дом. Здесь царил покой, но копыты ступали по листьям, по опавшим на траву листьям, в земли, где до этого едва ли хоть один лист опадал под эльфийской луной. Хоть и едва заметно, разорение коснулось и этих мест. Вот и река. Люди звали её Керберном, так называлась она во владениях смерти. Но здесь её имя было аргиад Серебро, и воды её были чисты и целебны. Финела перескочила через неё. Аграги переплыл её, как выдра, и отряхнулся, выйдя на берег, глядя, как альфийская кобылица продолжает свой путь с молчаливым клоняющимся седаком. Играги, задержавшись, набрал воды в свои огромные ладони и с неподдельной тревогой поспешил следом. Постой, Диноши, постой! О, выпей доброй чистой воды. Не выпьешь, лединаши. Финела мягко остановилась. Арафиля склонилась с её спины коричневым поднятым ладоням и попила, обняв белую шею кобылицы, и заглянула в земляную глубь глаз Граги. «Ступай», — промолвила она, — «разве у тебя нет своего хутора, Граги? Разве у тебя нет твоих людей? Ты слишком давно оставил их. Кто будет пропалывать сады, маленький братец, крохотный отважный шей?» Они зарастут сорняками и колючками. Будь свободен и занимайся ими. «Ты не должна умереть!» — захныкал Граги. «Ты не можешь оставить нас!» «Ты видишь листья. Ступай. Ты больше ничем не сумеешь помочь мне, и ты нужен своей земле. Я не знаю всего, но в одном я уверена. «Это сердце Элда, и если здесь мне грозит опасность, она будет преследовать меня повсюду. Ступай! Ступай домой! В третий раз я приказываю тебе!» Дино ши воскликнул Граги, но Финелла неторопливо двинулась дальше, оставляя его позади. Иэрофиль углубилась в лес, где деревья вздымались, как серебряные колонны, А листья лучились светом. Легкий перезвон звучал здесь, и ветер благоухал нежностью. Она въезжала в сердце рощи, где вздымался травянистый холм, усеянный цветами. А над ним выселась величайшая из деревьев, и имя ему было — Кенент. На нём висели тысячи камней, как тот лунно-зелёный, что был на её шее. Эльфийские доспехи и мечи, которыми когда-то сражался её народ, висели тут и там, на братьях Кенента, и роща вся светилась и пела воспоминаниями, когда ветры перебирали камни. Здесь, собравшись силами, она спустилась с Финеллы, легла и утонула в траве, и земляная прохлада гасила её лихорадку. Так лёжа отдыхала она время от времени, ощущая дыхание эльфийской кобылицы на своем лице. «Ступай», — сказала она финелле — «возвращайся к Аудану». Ударил гром и вздохнул ветер. И Арафиль осталась одна под луной на холме и долго боль не оставляла ее. А затем она увидела, как лист перед ее глазами упал на землю. За ним другой. Арафель приподняла голову и увидела, что листья опадают дождём. А деревья вокруг неё поблёкли. Ужас охватил её. Дрожь бессилия. Она встала и прикоснулась к узловатой ветви кинента. Его сияние стало ярче и зеленее, но это исцеление дорого ей стоило. Другое, древнее, неповторимое древо исчезло из её владений, растая в тумане, и навсегда став собственностью Дальйота. Арафель двинулась дальше, к тем деревьям, что были юными и самыми дорогими ей. Митиль звали одно. Единственное, что родилось в Элде за много-много лет. Стройное и свежее оно было сейчас одного роста с Арафелью. Но и вокруг него лежали опавшие листья, серебряные и сверкающие в лунных лучах. Ему больше всех она отдала свои силы, а потом прикоснулась к листьям и камням Кенента, призывая их память. Но они откликались лишь воспоминаниями о войне, о страшном времени былых раздоров и отчаянии, что последовало за ним. «Микар!» «Элиадран!» — призывала арафиль своих потерянных товарищей. Но камни не могли помочь ей, отзываясь лишь печалью. В она называла другие имена. «Вы все покинули меня!» — скричала она наконец. «О, зачем вы ушли за море? Неужто там вас ждёт надежда?» Но тишина была ей ответом. Лишь тишина. И только гулкий стук камней, когда ветер ударял их друг от друга. «Лиа-слиа!» прошептала она. Но эти воспоминания, самые дорогие из всех, были потеряны для неё, ибо этот камень носил господин Карвелла. Всё, связанное с этим именем, потонуло во мгле, оставив лишь печаль до крики чаек, которых она больше не могла уже слышать. Страх обуял её, яд пожирал её силы, когда-то в глубочайшее отчаяние повергал её шорох волн, порой доносившись из камней. Обещания, нашептываемые морем. «Гибель на всё, чего коснулся человек», — твердили они. «Море велико. Кто знает, что ждёт там». Но теперь между ними лежал мрак, и даже надежды на отступление быть не могло. Деревья одно за другим уходили в Элт-Дальёта, и духи вставали, чтобы преследовать Арафель. «Дальёт!» Дрожа шептали листья. «Весна миновала, и наше лето проходит. Впереди осень и зима. Лес Лия потерян, потерян, потерян». Война окружила их. Братхит забурлил, Иоанн Бек ощетинился железом. Зло царило в Дуннахэйвене, обещая ещё худшее. Впереди. Арафиль опустилась на землю, закрыв глаза и обхватив себя руками. Ничего другого ей не оставалось. А где-то Граги скакал и хоронился, ибо зло подобралось к берегам Керберна и рыскало в его водах. Не речные лошади плескались в них, а куда как более жуткие твари. Страх продолжал нарастать. То был яд в её жилах. И когда поднялось эльфийское солнце, Арафель вскрикнула, ибо серебряная зелень деревьев была тронута золотом осени. «Безумный» — назвала ее госпожа смерть. Люди оплели ее своими сетями. Изгой в лесу, орфист, лишенный трона король, которого она никогда не видела, Анбек, Кирдав. И последним знамением явился Киран Каллан, сын Элда и человека, трижды призвавший ее по имени себе на помощь. И невиннейший из всех причинил ей самую страшную боль. Так всегда было между эльфами и людьми. Встречи их становились роковыми. И теперь подёрнутые золотом опадали листья и шелестели по земле под ветром из Дунгола. Решение пришло к ней, и она подняла голову. «Аодан!» — позвала она. «Аодан!» И, не дожидаясь третьего зова, Аодан примчался с ветрами, и Финелла рядом с ним. Он прядал ушами, и огнедышащие ноздри вдыхали ветер, а шкура соперничала в яркости с эльфийским солнцем. И вся его поступь сквозила радостью, но вскоре и она сменилась глубокой печалью. «Нет», — тихо промолвила Арафель, тронутой до самого сердца, ибо всякий раз, как она призывала его, одна лишь мысль владела Ауданом. Одна надежда. Из всех великих коней, служивших Ши, осталось лишь двое. Остальные унеслись с ветром. Финелла, ибо она служила, и Аудан, ибо он ждал, надеясь на один единственный голос, на памятное прикосновение руки Лиеслия, последнего из эльфов, кроме неё. «Его здесь нет, Аудан. Ступай». Найди его, если сможешь, у моря. Будь мудр, будь осторожен. Позови его там, и, может, он услышит. Слаба была надежда на то, что Аудан сможет связать её с морем после того, как все камни замолчали. Но Аудан вскинул голову и исчез. Оба с кукуна умчались в раскатах грома. Вскоре гром покатился обратно, ибо Финелла вернулась она била копытом перебирала ногами и стряхивала молнии с гривы с печалью взирала кобылица на арафель подходя все ближе и когда та опустилась на траву финела нежно фыркнув ткнулась мордой в подставленную руку нет тихо промолвила арафель море не для меня дорогая подруга и еще не сейчас ты неверно поняла меня «Следуй за Ауданом. Это почти безнадёжно, но пусть попытается. И если вас настигнет тьма, беги свободно. Беги как можно дальше. Будь мудрее, чем Аудан». Нос Финелла мягко коснулся её щеки, дыхание защекотало ухо, и кобылица пошла прочь, опустив голову, не обращая внимания даже на нежную траву. Опадающие листья скользнули по её белоснежной спине, и она растаяла среди серебряного леса, словно была всего лишь духом лошади. И тогда Арафиль вынула свой меч и дрожащими руками попыталась очистить его от пятен крови. А рана на её руке всё горела, заживлённая, но не заживающая, болезненная, как присутствие железа. Она должна была продолжать делиться своей силой с Элдом, чтобы уберечь его от увядания. Даже солнце словно потускнело. Каким бы блеклым ни было эльфийское солнце, сегодня оно казалось мутным и необычным. И хоть оно стояло в зените, его ликтое дело заслоняли щупальца облаков. Арафель не стала их разгонять. Теперь ей надо было беречь свои силы. И когда солнце начало клониться к закату, Его объяла преждевременная тьма, и эльфийская ночь наступила рано. Тогда она, вздрогнув, завернулась в свой серый плащ, ибо ветер с севера был холодным, а тучи всё больше и больше закрывали небо, пряча звёзды. Что-то захрапело, послышался стук копыт по земле. Арафель вскочил испуганной тьмой, которая была чернее ночи, и двумя красными огнями, что пылали в ней. Но существо приняло двуногий облик, обнаруживая себя. «Пука! Кто позволил тебе явиться сюда? Ты слишком отважен. Динаша никогда не была гостеприимной». Младший Шив скинул голову и издал почти что лошадиный раб. «Люди вошли в Элд. Ты разве не чувствуешь их?» Она крепче обхватила себя руками. Всё вокруг застыло и съёжилось. «Уходи», — сказала Арафель. «У тебя затмение?» — промолвил Пука. «Что-то объяло тебя, Динаши». Ноздри его пылали, волосы раздувались ветром, глаза горели диким огнём. Ты не послушала меня и пошла дальше. А теперь тьма вырвалась на свободу и обрушилась на нас. И Динашина снова предаёт, как это было уже однажды. «Неверная! Неверная!» «Вовсе нет!» Голос её дрогнул. «Я тоже говорила тебе. Ищи более спокойную реку, Пука. Не столь опасную, как Керберн. И не груби мне. Здесь не место для тебя. Здесь небезопасно. А где безопасно? Куда можно скрыться? Может, ты знаешь? Они проснулись, Динаши! Они проснулись! А ты таешь, посмотри!» Он протянул ей простой коричневый камешек, который был его душой. «Я не забыл! Бежим со мной! Я достаточно силён, чтобы нести тебя! Я никогда не устаю! Никому ещё я не служил, но я помню о сделанном добре!» Гнев покинул Арафель, и она улыбнулась, несмотря на боль и ужас. Так он был простодушен в своём предложении. «О, паука! Если бы это было так легко...» «Нет, я не могу!» Я была опрометчива и горько поплачусь за это. И всё же я попытаюсь исправить всё. Плечи его опустились, и руки упали. И в третий раз он захрапел, пытаясь рассмеяться. «О, Динаши заблуждается!» «О, братец! Каждый из нас ошибается время от времени. Возможно, с Динаши случается это даже чаще, чем с другими. там был человек Помолчав, промолвил Пука и тряхнул головой, указывая, где. «Тёмный, как я, и отмеченный благословением Ши. Он вошёл в Элд, не испытывая страха передо мной». «О да, его я знаю», ответила она. «Другим я мог причинить зло». Он вскинул голову, и красные его глаза загорелись, как угли в темноте. Вложив камень в рот, Он обернулся чёрной лошадью и помчался дико и безумно, как это было свойственно его народу. Она взглянула ему вслед, увидев лишь мрак, сопутствовавший приходу Дальёта. «Пока переживёт грядущий ураган», — подумала рафиль Безудержная радость и бесшабашность пели в его крови, а память у него была коротка. Даже Дроу не подсела укротить его. Ночь сгущалась вокруг Элда. Мелкие создания — феи, олени, зайцы, робкие ежи, лисицы и лупоглазая сова — все жались кроще. Но здесь, в сиянии деревьев, уже было небезопасно. И листья продолжали опадать, умирая на ветру, и камни, погасшие и тусклое, звенели в разнобой. «Послушай меня!» — принёс ветер голос, гулкий и хриплый, как медь. «Ты проиграла!» и с самого начала была обречена. «Иди ко мне, иди ко мне, и я отдам тебе керри, отдам деревья и их благоухание Приди, аовель!» Она вздрогнула и воскликнула в ответ. «Исчезни! Вернись в свой сон, обольститель! Ты победил мою родню, но не меня!» И никогда не победишь. Ты, старый червь-обманщик, уходи! Вернись в свою нору!» И глубины Лиеслина содрогнулись от хохота. Арафель, собрав все силы, окутала сердце Элды тишиной, паутины света и покоя. И камни засияли снова. Она изгнала из памяти этот голос, но сердце ее дрогнуло. И замерев на холме среди струящихся золотистых листьев, Она заснула в мечтах об исчезнувших Ши. И в них был дракон. Он шепнул, и Ши отбросил то, что делало его Ши. «Да льёт!» — вспомнив, простонала она. «Мой брат!» «Приди!» — говорил он. «Довольно с тебя, людей! Неужто Ши уйдёт без сопротивления? Ты имеешь власть!» «Используй её для спасения мира, чтобы сохранить землю такой, какой она была. Что за жалость охватило тебя? Вспомни о гордости и гневе!» «Ты всего лишь хочешь жить, как старый червь», ответила Рафель шепотом всё ещё во сне. «А разве ты не хочешь?» Тело от яда наливалось болью, жгучей как лёд. Яд пропитал её сны. «Месть!» — шептал он. Но даже во сне она продолжала прясть свой кокон, и ветер замер в тишине.